На следующий день вечером мама ждала меня на причале. Я прибыл в лавик с скоростным катером из Бергена. Была половина девятого, кромешная темень, матросы спустили трап, винты с ревом взбивали воду. Свет из крошечного здания морского вокзала отражался в луже воды, похожей на растянутую на асфальте пленку от фотоаппарата. Я сошел на берег. Наклонился и обнял маму, и мы вместе с ней направились к машине. Вокруг нас открывались и закрывались двери, гудели двигатели, а катер уже скользил по фьорду прочь от берега. Воздух был теплый, снег растаял, на лобовом стекле появлялись маленькие капельки, а дворники их смахивали. Свет фар прыгал впереди, как два испуганных зверька. В пятнах света возникали деревья, дома, заправки, реки, горы, фьорды и целые леса. Я откинулся на сиденье и смотрел в окно. Пока я снова не увидел деревья, я и не подозревал, что настолько по ним соскучился. Перед тем, как выехать за мной, мама приготовила рагу. Мы его съели и сейчас час поболтали, а затем мама ушла спать, Я собирался поработать, но написал лишь несколько строчек. Мама снимала квартиру с мебелью, и я чувствовал себя здесь чужим. На следующий день мы поехали в город купить все необходимое к Рождеству. Небо заволокло тучами, но закрывавшее его облако было тонкое и дырявое. И по спине у меня побежали мурашки, когда я открыл дверь, вышел из машины и впервые за несколько месяцев увидел, как из-за туч выглядывает горящий шар. При том, что краски пейзажа сводились к тускло-желтой траве и тускло-зеленой живой изгороди на общем сером фоне, мне казалось, что они светятся. Ничего резкого, никаких контрастов, никаких отвесных склонов, никакого бескрайнего моря. Лишь лужайки, подстриженные кусты, жилые дома — а за ними дружелюбные горы и все это мягкое и влажное, окутанное сероватым зимним светом. Вечером приехал Ингве. У него был день рождения, ему исполнилось 23. Мы поужинали, съели торт, выпили кофе и налили по бокалу коньяка. Я подарил ему пластинку, а мама книгу. Когда мама легла, мы выпили еще пару бокалов коньяка. Я попросил Ингве прочесть мой последний рассказ — Пока он читал, я стоял на веранде под моросящим дождем и, глядя по сторонам, радовался, что я дома, хотя следов маминого присутствия здесь было мало, отчего чужая квартира не делалась более родной, как можно было бы предположить, а наоборот родное становилось чужим. В этой квартире мамины вещи смотрелись почти как в музее, и, тем не менее, дом утратил свою абстрактность. Это были мама и Ингва, они были моим домом. Я развернулся и заглянул в гостиную. Ингве по-прежнему читал. Ведь он уже дочитывает последнюю страницу. Да, похоже на то. Я заставил себя еще чуть подождать. Наконец, я повернул длинную ручку и сдвинул стеклянную дверь в сторону. Войдя в гостиную, я закрыл дверь и сел на диван напротив Ингве, Он сидел за столом, а листочки сложил в стопку и теперь скручивал самокрутку и на меня не смотрел. «Ну, как?» — спросил я, — он улыбнулся. «Ну, хорошо, да», — сказал он, — «уверен?» «Ну да, примерно, как и все остальное, что ты давал мне читать». «Хорошо», — обрадовался я, — «у меня уже шесть штук есть. Если под наличие, то к концу моей работы в школе, возможно, напишу пятнадцать». «И что будешь делать?» — Ингве зажал чуть кривоватую самокрутку зубами и прикурил. «В издательство отправлю, разумеется», — сказал я, — «а ты сам-то как думаешь?» Он смотрел на меня. «Ты что, правда думаешь, кто-то это издаст? Серьезно? Ты действительно так считаешь?» Похолодев, я смотрел ему в глаза, кровь отхлынула от головы. Ингве улыбнулся. «Ты правда так думал?» — сказал он. У меня выступили слезы, и я отвернулся. «Ну, отправь, конечно», — сказал он. Посмотришь, что скажут, может, им понравится. Ты же сказал, что тебе они нравятся, я встал. Так это неправда. Почему? Правда, но все относительно. Я их читал как тексты, которые написал мой девятнадцатилетний брат, и они хорошие, но недостаточно хорошие для того, чтобы их издали. Ясно, я снова вышел на веранду. Я видел, как Ингве опять взялся за книгу Флекстода, подаренную ему мамой, как он сжимает в руке бокал с коньяком, словно его слова ничего не значили, словно то, чем я занимаюсь, ничего не значит. Пропади он пропадом. Что он вообще понимает? С чего мне слушать именно его? Хьяртону рассказы понравились, а он писатель. Или он тоже говорит так, потому что написал их его девятнадцатилетний племянник, и в этом смысле они хорошие? Мама, по ее словам, когда прочитала их, то подумала, что я настоящий писатель. Она так и сказала, ты писатель. Как будто удивилась, как будто не знала об этом, и она не притворялась. Она и впрямь так считала, но дьявол, ведь я же ее сын. Ты что, правда, думаешь, кто-то это издаст серьезно? Ну, я ему покажу, всему этому грёбаному миру покажу, кто я такой, из чего сделан, всех в порошок сотру». Они у меня рты поразевают, так и будет. Да, так и будет, я им всем покажу. Я стану таким великим, что со мной никто не сравнится. Никто. Никто. Никогда. Вообще никогда. Я стану самым великим, придурки хреновые. Я их всех в порошок сотру. Я должен стать великим, должен. Иначе лучше сразу руки на себя наложить. Все Рождество, я удивлялся, бледному зимнему солнцу, озарявшему мокрый, приглушенный пейзаж. Я, словно, вообще никогда прежде солнца не видел, не знал, какой силой оно обладает, как причудливо меняется пейзаж в его свете, когда лучи проходят сквозь тучи или сквозь туман, или просто устремляются вниз с голубого неба и насыщают пейзаж бесчисленными оттенками. Все, орбевоге, все было по-старому. Бабушке стало не намного хуже. Дедушка не очень постарел, а отомление в глазах у Хьяртона почти не угасло. За время, прошедшее с прошлого Рождества, он успел сдать Ферде вступительный экзамен по философии и сейчас чаще упоминал своего преподавателя, чем Хайдегера или Ницше, но говорил о нем прежним проникновенным тоном. Я надеялся, мы с ним сможем побеседовать о литературе, но он лишь показал мне несколько стихотворений, в которых я не понял ни слова, и этим все ограничилось». Хьертон завел телескоп, тот стоял на полу в гостиной, у большого до потолка окна. По вечерам Хьертон подходил туда и смотрел в телескоп на звезды. Еще в нем пробудился интерес к древнему Египту, и он, сидя в своем старом кожаном кресле, читал про эту загадочную культуру, настолько от нас далекую, что я почти не видел в них человеческого, как если бы они правда были богами». Впрочем, я ничего о них не знал, лишь изредка, когда Хьярта рядом не было, листал его книги и рассматривал картинки. На четвертый день после Рождества я приехал в Кристиансен встречать Новый год. Эспен с приятелями снял номер в недавно открывшемся после пожара Каледониен. В номер набилось полно народа, все курили и пили, и вскоре в коридоре появились двое пожарных со всеми своими причиндалами – Увидев их, я смеялся до визга. Сам я вместе с несколькими другими гостями залез на крышу, уселся на самый край и болтал ногами над городом под сверкающим от фейерверков небом. Мы обсуждали, как поедем летом в Роскилья и как потом отправимся с Ларсом автостопом в Грецию. Успел я забежать и к Кристенским бабушке с дедушкой. У них тоже все было по-прежнему. Вещи и запахи в доме были все теми же. Это я изменился, это моя жизнь на полной скорости мчалась вперед. 3 января я улетел в Тромсе. на половине пути мы точно влетели в темный туннель, и я знал, что туннель этот не закончится, что теперь еще много недель будет совсем темно. Но затем все постепенно поменяется, и вскоре темнота уступит место свету, и тот наполнит собой каждый час в сутках». Такое же безумие, думал я, когда сидел в неудобном кресле и курил. Но сначала меня ждала темнота, тяжелая и плотная, она окутывала деревню, когда утром 4 января я вышел из автобуса, не открытая и прозрачная, как при безоблачном небе, когда в темной вселенной мерцают звезды, а тяжелая и плотная, как на дне заколоченного колодца». Я отпер дверь в квартиру, вошел, бросил рюкзак и зажег свет. И почувствовал, что приехал домой. Передо мной висел постер с Бетти Блю, постер с Ливерпулем, новый постер с пейзажем, который я купил в Финснесе в первые дни после приезда. Я включил кофеварку и, опустившись на корточки перед пластинками, принялся их просматривать. Закончив, я посмотрел на небольшую библиотечку, которую успел тут собрать. Все наполняло меня радостью. Пройдя на кухню, я налил кофе. В окно я заметил небольшую группку детей, они поднимались по дороге. На случай, если они решили нагрянуть ко мне, я поставил «Реквием Моцарта» одну из двух имевшихся у меня пластинок с классической музыкой и прибавил громкость. В дверь позвонили. На пороге стояли Андреа, Вивиан, Ливе, Стиан и долговязый девятиклассник Инвар. «С Новым годом», — сказал я, — «проходите». Когда они раздевались в прихожей, я услышал, как Вивиан сказала «Он оперу слушает». Я улыбнулся и, стоя с чашкой горячего кофе посреди гостиной, дождался, пока они войдут. Прежде Стиан заходил ко мне лишь раз, в самом начале вместе с Иваром. Он перебирал мои пластинки и спросил, нет ли у меня хеви-метала. На немногих уроках, которые я вел у его класса, я старался его игнорировать и не поддаваться на провокации. Я ничего от него не требовал, он уже все для себя решил. У Тура Эйнера было больше часов в их классе, чем у меня. Он попробовал переломить Стиана, и добром это не кончилось». Однажды он, дрожа, пришел в учительскую и сказал, что эти двое, Стиан и Ивор, повалили его на пол, причем Ивор ухватил его сзади за шею. После этого происшествия их на несколько дней исключили, но школа была такая маленькая, здесь все друг друга знали, и проступки в других местах, считающиеся серьезными, здесь сходили с рук. Стиана с Ивором полагалось терпеть. Когда эти двое выходили в море или оказывались в компании молодых мужчин, с ними обращались как с детьми, сопляками, на которых всем плевать. Так что признаться, что они его повалили на пол, Тур Эйнар не мог. По крайней мере, ни понимания, ни жалости это не вызвало бы. Стиан уселся на диван, по мужичьи расставив ноги. Он единственный не снял верхнюю одежду. Я видел, что девочки смотрят ему в рот, Когда он говорил, они ловили каждое слово, а если он обращался напрямую к кому-то из них, принимались ерзать и отводили взгляд. «Хорошие вам подарки подарили на Рождество?» — спросил я. Вивиан хихикнула. Я сел на стул по другую сторону стола. «А тебе, Стиан?» — спросил я у него. «Подарили тебе что-нибудь хорошее?» Он фыркнул. «Я на Рождество в море выходил на рыбалку. Подзаработал. Как только снег стает, мопед куплю». «Ему в марте шестнадцать исполнится», — сказала Андреа. «Зачем она это сказала?» «Значит, ты всего на три года младше меня», — сказал я. «Скоро сможешь меня заменить. Ведь ты, не небось, только об этом и мечтаешь, учителем в школе работать». Стеан снова фыркнул, но губы у него сложились в едва заметную улыбку. «Э, нет», — протянул он. «После девятого класса, если книжку и открою, то только чековую». Все рассмеялись. «А ты, Ивор?» — спросил я. «Рыбаком буду», — сказал он. Ему было всего шестнадцать, но он уже стал выше всех в деревне. При таком росте он, похоже, ни о чем другом и думать не мог. Наблюдать за Ивором, когда рядом с ним находились три семиклассницы, было мучительно. Все миниатюрное и изящное — буквы, цифры, беседа, игры с мечом, девочки — причиняло ему страдания. Во многом он оставался ребенком, смеялся над глупейшими шутками, заливался краской, когда его поправляли, и чувствовал себя на месте только рядом со стеном, который помыкал им, как хотел. Отца Ивар потерял в раннем детстве и, приходя ко мне, ни о чем другом не говорил. Несчастье произошло в 70-х. Рыболовецкое судно бесследно затонуло. Несколько дней это обсуждала вся Норвегия, но потом... Все забылось и осталось лишь в памяти Ивора, его матери и других близких. Всего год спустя они переехали сюда, в Хофьорд, где жили родственники матери. Это стало его историей, его судьбой. Отец, погибший, когда Ивор был маленьким. «А вы что скажете?» – я посмотрел на девочек. Они пожали плечами. Обычно, приходя ко мне, они вели себя более раскованно. Я их поддразнивал, девочки смеялись и давали мне отпор, радуясь собственной дерзости. Но сейчас они держались скромнее. Раскрываться перед стеном им не хотелось, это была другая игра, и ставки в ней были другие. «У Вивиан теперь парень есть», — выпалила вдруг Ливе. Наградив подругу возмущенным взглядом, Вивиан с силой ударила ее кулаком в плечо. «Ой!» — вскрикнула Лива. «Правда?» — спросил я. «Ага!» — Лива потерла плечо. «Она со Стеве встречается». «Стеве?» – переспросил я. «Это кто?» «Перец один на Рождество сюда переехал», – сказал Стиан. «Он из Финснесса. А тут весной рыбачить будет. Говорят, он полный придурок». «А вот и нет», – Вивиан покраснела. «Ему двадцать лет», – сказала Ливе. «Двадцать?» – переспросил я. «Это как же так? Тебе ведь всего тринадцать». «Да», – ответила Вивиан. «И что?» «Вы тут на севере, совсем чокнутые», — засмеялся я и поднялся. «Но вам, пожалуй, пора, я только приехал, мне надо вещи разобрать, к урокам подготовиться». «Понимаете, у меня класс совершенно невыносимый, ничего не соображают». «Ха-ха!» — бросила Андрея и, встав, направилась в прихожую к своей белой куртке. Остальные двинулись следом, и прихожая на несколько секунд превратилась в мешанину из курток, рукавов, шапок и варежек». А потом подростки, толкаясь и пересмеиваясь, растворились в темноте. Я разложил вещи, перекусил, улегся в постель и еще пару часов читал, после чего погасил свет и уснул. Ночью меня разбудил шум в комнате надо мной. Туриль с мужем, пол дрожал, она кричала, муж стонал. Я взял одеяло и пошел досыпать на диван в гостиной. «В дом мы с Нильсом Эриком переехали на следующих выходных. У меня там была спальня и маленькая смежная с гостиной комнатка, где я работала. остальное было общим. Готовили и мыли посуду мы по очереди. Почти каждый вечер к нам приходили в гости ученики или другие учителя, чаще всего тур Эйнар. Он заглядывал практически ежедневно. Да и Хегия нас нередко навещала». На выходных Нильс Эрик ходил в походы, он всегда звал меня с собой, а я всегда отказывался. На природе делать мне было нечего, и к тому же где-нибудь непременно намечалась вечеринка, и я, если не отправлялся на нее, то сидел и работал. Теперь я писал не рассказы, а роман под названием «Вода сверху, вода снизу». Это была строчка из песни, которую написал Ингве и его арендальский друг Эйвин. Роман о парне по имени Габриэль, который учится в Кристенсенской гимназии, должен был состоять из последовательности коротких, сухих, похожих на отчеты текстов внутри до поры неявной рамочной фабулы. Повествование, ведущееся в настоящем времени и посвященное в основном выпивке и девушкам, время от времени предполагалось перебивать небольшими экскурсами в детство героя. В кульминационной сцене его, явившегося на вечеринку на дачу в Агдере, свяжут, он переживет нервный срыв и окажется в психиатрической лечебнице. И круг таким образом замкнется, поскольку короткие отчеты, приведенные в начале каждой главы, написаны именно там. Чтобы выделить на роман побольше времени, я поменял распорядок дня. Темно здесь было круглые сутки, когда спать, а когда бодрствовать значения не имело, Утро и вечер, ночь и день, они не отличались друг от друга. Я просыпался около одиннадцати вечера, писал до восьми утра, принимал душ и шел в школу. Закончив три часа дня, я шел домой и ложился спать. Иногда, когда писать не получалось, я одевался и шел на улицу, гулял по притихшей деревне, слушал шорох разбивающихся о берег волн, позволял взгляду скользить по склонам гор поначалу из-за снега, точно паривших во тьме, которая затем их полностью поглощала. Иногда я подходил к зданию школы часа в три-четыре утра и смотрел на собственное отражение в окне, на свое ничего не выражающее лицо, на пустые глаза. Бывало, я оставался в школе до утра, читал в учительской книгу, смотрел по телевизору кино или просто-напросто спал, пока не хлопала дверь и в учительскую не заходил Ричард. Обычно по утрам он приходил первым. Этого было достаточно, чтобы меня в очередной раз накрыло ощущение хаоса, будто я не властен ничего изменить и нахожусь на грани. «Да, на грани чего?» «Свою работу я выполняю, если я делаю ее в конце дня, а не в начале, то что в этом такого?» «Если бы только не темнота, если бы только не эта маленькая уединенная деревушка». Не одни и те же лица каждый день – ученики, коллеги, продавец в магазине, чья-то мать и чей-то отец, иногда даже самые молодые из рыбаков. Постоянно одни и те же люди, одна и та же атмосфера – снег, темнота, школьный класс, залитый режущим глаза светом.